«Как ты выбрался?» — спросил сразу же о главном, как только появилась возможность. «Просто очень сильно хотел вернуться к своей жене». Слово «своей» он выделил громче всех. Я закатил в глаза. Даже сейчас, когда он еле разговаривает после серьёзной заварушки, из которой я еле вытащил его, он считает нужным напомнить мне, что Арина его, сумасшедший. «Я ранен, он ранен». И вместо того, чтобы говорить о серьёзных вещах, он мне тут пытается обозначить границы своей территории. Я тебя собой от пули заслонил, так что гуманись уже. У меня есть Маша. Хм, странная штука, это судьба, призадумался орас. Ты о чём? Я о нашей великолепной четвёрке. И не понял, что он хотел сказать. Ты знаешь, примерно 10 лет назад, когда вы с Ариной встречались, Я не мог на вас спокойно смотреть. Решил уехать на море. Нужно было перезагрузиться. Я взял с собой Самира и мы рванули на море. Где-то проехав полпути, рано утром мы решили остановиться и передохнуть, захотели выпить кофе. И тут увидели недалеко от нас придорожное кафе. Чем больше приближались ближе к кафе, тем яснее было видно, что внутри кафешки происходит что-то странное. Открыв дверь, стало ясно, в чём дело. Два пьяных хамбала присавали маленькую заплаканную девчонку за кассой, требуя денег. Этой девчонкой была твоя Маша. Теперь понятно, откуда вы знаете друг друга. Точнее, только ты её помнил, ведь она явно тебя не узнала, когда вы пришли на свадьбу. Ревность нарешил заметить, чтобы он обломился. Чёрт, я её ревную. Это понимание только сейчас до меня дошло. Да. Она мне тогда очень понравилась. Жаль, слишком поздно понял, что не взял её номер телефона. Правда, на обратном пути заехал специально, чтобы исправить это, но судьба сделала своё дело. Она не работала в этот день, а её номер телефона мне отказалась дать её сменщица. Осторожнее сейчас. Не забывай, что она моя жена. Оскалился сразу на его слова, сжимая кулак здоровой руки. Тогда она не была твоей женой, так что тебе мне нечего предъявить. Ладно, закрыли эту тему. Теперь рассказывай, кто эти люди и что им от нас нужно. Короче, батя твой с отцом моей Арины натворили дел в молодости, прихлопнули одного очень важного человека, который торговал запрещёнными веществами на ваших территориях. Дело тихо замяли. Прошло много лет, и как оказалось, у этого человека был сын, который вырос И решил отомстить за своего отца. Твою мать, выргулся трёхотажным матом, не зная, что дальше делать. Ладно, понятно всё это. Тебя зачем взяли? Тут орас истерично расхохотался, закрывая разбитые губы одной рукой. Я не понял его реакции, посмотрел на него вопросительно. Не поверишь, эти кретины перепутали меня с тобой.